В слабом свете из окна кружили ленивые спирали снежинок. Хелена проводила его. Лесок оказался неправдоподобно густым и черным. Лондон наколол целый ворох поленьев. Получилось довольно ловко, хотя он никогда раньше этим не занимался. Наверняка произвел впечатление. Не только дров, и слов было сказано очень много. Перед уходом ему так захотелось ее поцеловать, что губы горели до сих пор. что сегодня должно случиться. Он не верил в предчувствие, но совершенно ясно, что-то должно случиться. — Спасибо за помощь, дровосек. — да ерунда, — довольно отмахнулся Ландон. — Там еще полно чербаков. Ты вовсе не должен был их ковать. Я же пошутила. Знаешь, очень приятно в кои-то веки поработать руками. Моя работа, как бы выразиться, очень абстрактная, а главное, ее нельзя закончить. Вязанка дров, между прочим, иногда приносит куда большее удовлетворения, чем десять вязанок, нанизанных друг на друга слов и предложений. В следующий раз поможешь именно со словами и предложениями. Я была бы плохой матерью, если бы не воспользовалась случаем заполучить бесплатного учителя для Молли. Молли очень развитая девочка. У нее огромный словарный запас для ее возраста. «Банановый наркофан?» — Хелена засмеялась. «И в самом деле огромный. Уникальный, можно сказать». «Я совершенно объективен». «Ну да, как же». «Сомневаешься в моей научной объективности?» Не дойдя до крыльца, Хелена резко остановилась. «Подойди поближе». «Что?» «Подойди поближе, банан-наркоман!» Он шагнул к ней еще ближе, еще шаг ближе, ближе. Несколько сантиметров до ее лица Ландона охватила приятная дрожь. «Научная объективность?» Хелена сделала шаг назад и расхохоталась. Вот и вся твоя научная объективность, доктор Томпсон-Ягер, да уж. Всем объективностям объективность. Он почувствовал, что краснеет. Слава Богу, в темноте незаметно. Нечестный прием. Она улыбнулась, и он шагнул к ней, собрался с духом, решил ее поцеловать. И в эту секунду, Именно в эту решающую секунду в кармане завибрировал мобильный телефон».